Лекция 13, страницы 146-159. Тема 27. седьмая. Элиаты, Ксенофан. Философская школа Элиатов, как и Пифагорейский союз, тоже возникла в Великой Элладе, в Элее. Главные представители школы Ксенофан, Парменид, Зенон и Мелис. Учение Элиатов... Это новый шаг в становлении древнегреческой философии, в развитии ее категорий, в том числе категории субстанции. У ионийцев субстанция еще физична, у пифагорейцев она математична, а у элиатов она уже философична, ибо эта субстанция есть бытие. Более того, именно элиаты поставили вопрос, о соотношении бытия и мышления, то есть основной вопрос философии. Поэтому можно сказать, что формирование античной философии заканчивается в школе Илиатов. Именно там протофилософия становится уже философией. Ксенофан. Ксенофан происходил из Ионии, из полиса Колофона. Время жизни философа определяется из его слов. Кавычки. "Вот уже 67 лет, как я с моими думами ношусь по эллинской земле. А перед тем мне было от рождения 25 лет." Кавычки "Закрыты. ДК, глава 21, 11, раздел Б, параграф 8. Страница 147 носиться же Ксенофану пришлось потому, что Колофон был захвачен персами в 546-45 годах до нашей эры. Отсюда следует, что Ксенофан родился около 570 года до нашей эры и был жив еще в 478 году до нашей эры. Лишенный родины Ксенофан вел полную превратность жизнь странствующего поэта Аэда. В своих стихах он воспел «Основание полиса Элея», где он стал основателем философской школы. Кроме того, Ксенофан писал сатирические стихотворения "Силы", где высмеивал как поэтов Симонида, так и философов Пифагора. В одной из сил некто, возможно, что это Пифагор, узнает голос своего умершего друга в визге щенка. Подражая Ксенофану, можно сказать, «Ворона сиротелая летает не спеша, твоя осиротелая в ней каркает душа». Сатира Ксенофана была также направлена против ходячего религиозно-мифологического мировоззрения греков. Антимифологизм Именно Ксенофан впервые высказал смелую мысль о том, что боги – это творение человека. У Ксенофана становится явным то, что лежит в основании генезиса философии – преодоление, а затем и критика мифологического мировоззрения. Согласно Колофонцу, все предания о сражениях титанов, гигантов и кентавров – это вымыслы прошлых времен. Поэтому, вместо того, чтобы воспевать на перах титаномахию, греки должны просить у богов дарования справедливости. Но боги Гомера и Гесиода несправедливы и аморальны, ибо эти поэты приписали им воровство, прелюбодеяние и взаимный обман. Они подобны людям и не только своим внешним видом и образом жизни, но и нравственным уровням. Происхождение религии Но так и должно быть, если учесть, что боги творятся людьми по своему образу и подобию. У эфиопов боги курчавы и черны, а у фракийцев голубоглазы и рожеваты. Вообще, смертные думают, будто боги рождаются, имеют одежду, голос и телесный образ, как и они.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 Так ксенофан вскрыл антропоморфные корни религии и, конечно, был далек от того, чтобы увидеть социальные корни. Правда, вне внимания ксенофана осталась неявно антропоморфная религия, в которой боги действуют как люди, но их черты звероподобны. Но это не умаляет заслуги ксенофана, поскольку всякая религия в сущности антропоморфна, принадлежит в своей мировоззренческой части к социоантропоморфическому виду мировоззрения. Но мировоззрение ксенофана не только негативно, не только антиомифологично, оно еще и сверхмифологично. Ксенофан дает свою картину физического мира, исключающую мифологизмы. Космогония и космология Ксенофан — как философ-физик, примыкает к ионейской традиции. На него большое впечатление оказали, по-видимому, находки камней с отпечатками на них морских животных и растений. Страница 148. Эти эмпирические факты Ксенофан обобщает. Некогда вся земля была покрыта морем, но затем часть земли поднялась и стала сушей. То, что некогда было морским дном, стало горами. Поэтому земля основа всего сущего, она субстанция. Именно земля простирается своими корнями в бесконечность. Что же касается воды, то она соучастница земли в производстве жизни. Земля и вода есть все, что рождает и растит. Раздел Б, параграф 33. Даже души Состоят из земли и воды. Из воды и небесные тела. Образно говоря, у Ксенофана не небо отражается в море, а море в небе. Из воды возникают облака. Из облаков все небесные светила. Как все первые философы и ученые, Ксенофан еще не различает метеорологические и совершенно с ними несоизмеримые астрономические явления. Ксенофанова луна — это свалявшееся облако. Солнце каждый день новое, и оно свое для каждой местности. Оно загорается утром и гаснет вечером. Ксенофаново солнце образуется из скопления искорок, а сами эти искорки есть воспламенившееся испарение воды. Надо отметить, что и в этих своих утверждениях ксенофан не безоснователен. Он ссылается на поражающее воображение явления, которое сами греки называли диоскурами и которое, как мы теперь знаем, связано с атмосферным электричеством. Потом его стали называть огнями святого Эльма. Это те огни, которые иногда загораются на вершинах мачт кораблей. Однако позитивная часть мировоззрения Ксенофана не ограничивается его связью с ионийской традицией. Ксенофан был не только завершителем ионийской физики. В качестве такового он закончил ряд физико-философов, которые брали за субстанциально-генетическое начало мироздания одну из четырех стихий. Фалес выбрал воду, анаксимен – воздух, Гераклит ⁇ огонь, а ксенофан ⁇ землю. Онтология. Мировоззрение ксенофана не только сверхмифологично в своей физичности, но оно еще и сверхфизично. Оно сверхфизично в своей философичности. У ксенофана физическая и, собственно, философская картина мира начинают расходиться. Философия начинает выделяться из мировоззренческой физики. Нечто похожее было и у ионийских философов. Вода Фалеса, воздух Анаксимена, огонь Гераклита, не говоря уже об апейроне Анаксимандра, были не только физическими явлениями, но будучи сущностями других форм вещества, несли в себе и сверхфизический аспект. Они были носителями мира единства. В познании этого единства ионийские философы видели сущность философии. Но все же это единство было погружено в природу. У ионийцев оно так и не смогло из нее выкристаллизоваться. Не то у Ксенофана. Мысль его идет дальше. Она все еще неуклюжа. Поэтому Аристотель и говорит о ксенофане, что тот ничего не различил ясно в едином. Он не определил его ни как ограниченное, ни как безграничное, ни как материальное, ни как идеальное, как то, что соответствует понятию. Но, говорит Аристотель о ксенофане, возревший на небо в его целости, он заявляет, что единое — вот что такое Бог. Примечание. Смотри. Аристотель. Метафизика. Книга 1. Глава 5. Конец примечания. Страница 149. Аристотель недоволен ксенофаном. Он говорит, что ксенофан, как мыслитель, грубоват. Аристотелю более импонирует парменид. Но мы не будем так строги к ксенофану, ибо именно он — при рассмотрении мира в целом, выделил его философский аспект. Правда, этот аспект, в силу исторической незрелости мысли Ксенофана, оказался слитым с понятием «бога». Бог Ксенофана Критика политеизма велась Ксенофаном не столько с позиции атеизма, сколько с позиции монотеизма, и в этом смысле она была ограниченной. Эта ограниченность хорошо видна в том, что Ксенофан так и не смог преодолеть до конца столь, казалось бы, ненавистный ему антропоморфизм. Да, его бог, как говорит сам Ксенофан, не подобен смертным ни телом, ни мыслью. Однако он всевидящ, всемыслящ, всеслышащ. В этом отношении бог Ксенофана, конечно, антропоморфен. Мировоззрение Ксенофана антропоморфно, как антропоморфен всякий философский идеализм. Он отнимает у мироздания все приписываемые ему мифологией человеческие черты, за исключением одной – мышления, сознания. Бог Ксенофана – это чистый ум. Он не физичен, у него нет телесной силы. Его сила в мудрости. Критикуя эллинское обыденное сознание и его ценности, Ксенофан говорил, что мудрость гораздо лучше силы людей и лошадей. Поэтому философ с точки зрения Ксенофана более полезен для общества, чем какой-нибудь олимпийский чемпион. Бог Ксенофана и есть такой космический философ. Он неподвижен. Переходить с места на место, метаться по миру, как это делают обычные боги, ему неприличествует. Этот бога-философ всем правит одной лишь силой своей мысли, без всякого физического усилия. Такой бог один и един. Вот все, что мы узнаем из тех шести строчек, которые сохранились и в которых Ксенофан говорит о своем боге. В этих строках сказано, что Бог не подобен человеку. Но то, чему он подобен, сводится там лишь к всемогуществу мысли. Он неподобен человеку не потому, что он не мыслит. Напротив, кто мыслит, так это именно Бог. Его мысль всемогуща. Она движет миром так же, как мысль человека движет его телом. Но чему же тогда подобно тело Бога? Об этом мы узнаем из доксографии. Об этом было сказано уже у Аристотеля. Единый бог Ксенофана – это небо в его целости. От других доксографов мы узнаем, что бог Ксенофана подобен шару и тождествен космосу. Бога космос Ксенофана един, вечен, однороден, неизменен, невредим и шарообразен. Таким образом, ксенофан оказывается пантеистом. Бог есть все, но это все берется не в многообразии, а в высшем единстве. В основе этого единства – мысль. Поэтому в той мере, в какой это можно говорить о протофилософии, а мировоззрение ксенофана остается еще на протофилософской ступени, мировоззрение ксенофана идеалистично а поскольку он подчеркивает неизменность мироздания, то оно и метафизично. Это поразительным образом уживается со стихийным материализмом и наивной диалектикой физической картины мироздания у Ксенофана. Но и в рамках антологии идеализм Ксенофана ограничен его пантеизмом. Страница 150. ГНОСИОЛОГИЯ Посмотрим теперь, каковы гносиологические основания этого раскола между физической и философской картиной мира в мировоззрении ксенофана. Мы видим, что то обесценивание физической картины мира, которое столь характерно для элиатов, и которое начинается уже у ксенофана, гносиологически обосновывается обесцениванием чувственной ступени познания. Согласно Ксенофану, ощущения ложны, поэтому он не настаивает на достоверности, нарисованной им картины мироздания, как физического феномена. Более справедлив Ксенофан к разуму. Правда, разум нас тоже обманывает. Но у Ксенофана этот обман все же исторически приходящее явление. Ксенофан обращает внимание на тот несомненный факт, что истина все еще случайна. Она – результат не столько систематического мышления, сколько случая. Ксенофан, собственно говоря, не отрицает возможности познания мира. Он отрицает возможность знания о таком познании. И это именно в силу случайности истины. Он говорит... Если бы даже случайно кто-нибудь и высказал подлинную истину, то он и сам, однако, не знал бы об этом, ибо только мнение – удел всех. Раздел Б, параграф 34. Такому случайному обладанию истиной ксенофан противопоставляет догадку об истине как процессе. Эта догадка выражена, конечно, наивно. Ксенофан говорит так. «Не от начала все открыли боги смертным, но постепенно, ища, люди находят лучшее». Раздел Б, параграф 18. Гносиологический аспект здесь еще не отделен от практического и нравственного. Но чрезвычайно важна совершенно определенно выраженная мысль о том, что истина – это не результат божественного откровения». Истина есть исторический продукт человеческих ее исканий».